Слова пятнадцатая. Высокая кореянка в брючном костюме мышиного оттенка явно была напугана, хотя старалась не показывать вида. Чашка чая в ее руках едва заметно подрагивала. «Когда я вернулась из больницы от Роберта, дверь в мою квартиру была взломана. Все перевернули. Словно что-то искали». «А есть идеи, что именно искали?» — просила Акер. Хитчо и молча открыла сумочку и выложила на полированную столешницу прозрачный футляр с плоским металлическим кружком, таблеткой. «Роберт просил, что если что-нибудь случится, передать это вам, Яр». «А почему не генералу Брюсу?» «Он считал... считает, что все это дело настолько опасно, что верить до конца не стоит никому, кроме нескольких людей. А как вы нашли нас?» — спросила прищурившись Нинель. «Мне повезло». Я пошла в отель, чтобы поговорить с вами, и на всякий случай скопировала у генерала Брюса ваши фото. В отеле вас уже не было, и я подумала, что, скорее всего, даже если вы не натворили там все это, то все равно будете прятаться. А где лучше всего прятаться, кроме квартала шепотов, сада красоты и подобных мест? Я начала с квартала шепотов и угадала. Парень у входа запомнил Яра и привел меня сюда. «Ловко», — сказала Нинель задумчиво. «А ваше удостоверение личности можно?» «Пожалуйста». Нинель покрутила пластинку в руках и пристроила к устройству на столе. Включившийся объемник подвесил в воздухе медленно поворачивающийся куб, на каждой грани которого проступили строчки информации. «Конечно, удостоверение можно подделать, но если бы я хотела навести на вас кого-то, кто за вами охотится, то почему они еще не здесь, а вы еще не в наручниках?» «В этом доме внушительные вышибалы, но непобедимых бойцов не существует». Помолчав, она продолжила. «Если хотите, я уйду. Или могу подождать где-нибудь в холле под присмотром Фриды. Да, под присмотром Фриды, пока вы не уйдете отсюда». «Думаю, Виктор Брюс выделит тебе охрану, если объяснить ему, в чем дело», — сказал Яр. «Библиотекарь», — медленно проговорила Нинель, рассматривая куб. «И как библиотекарь познакомилась с майором военной разведки?» — спросил Яр. Девушка пожала плечами. «Он сам к нам пришел. Его интересовала катастрофа и спутники-телепорты на орбите Земли и Ярры. Вместе мы нашли довольно странный и интересный материал. Он на таблетке». «Мы посмотрим его сами. А вы тогда позвоните какому-нибудь знакомому, который сможет забрать вас прямо от дверей Фриды и доставить генералу Брюсу». — И его самого предупредите. — да, я так и сделаю. Когда дверь за кореянкой закрылась, капитан Ежи спросил. — А может, ей стоило остаться? Она нам быстрее разъяснит содержимое таблетки, если сама его загружала. — Куда уж. Достаточно того, что Роберт лежит в коме, — сказал Яр. Пакер качнул головой. — Яр прав. Не стоит впутывать в это дело кого-то еще. — Мы воевали. Яр тоже парень не промах, а барышней библиотеку играть в подпольщиков будет сложно. Нинель включила фон и проговорила. Второй номер. Девушка поднимается в холл. Она вызовет себе провожатого и уедет. Да, я прослежу, — ответила Фрида. Ее привел придурок зазывала от входа в квартал шепотов. Думаю, нам стоит. Сидите пока спокойно. «Я провожу вашу девушку, а потом закрою двери и активирую охранные системы. Но первый номер не умничай, ладно? Как скажешь». Все молчали. Нинель пожала плечами, разлила по чашкам чай и, включив колокол тишины, посмотрела на Яра. Тот откинулся на спинку кресла и начал говорить.